Минут пять спустя я, надевая брюки, не сводил молящих глаз божественных книг оперативной хирургии. Я слышал скрип полозьев во по дворе, уши мои стали необычайно чуткими. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем грыжи, чем поперечное положение младенца. Привезли ко мне в Никольский пункт больницу в одиннадцать часов ночи девочку. Сиделка глухо сказала, «Слабая девочка помирает, пожалуйте, доктор, в больницу».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 «Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд. Каких же я и капель дам? Посоветуй! Девочка задыхается, горло ей уже забило, ты пять дней морила девчонку в пятнадцати верстах от меня, теперь что прикажешь делать?» «Тебе лучше знать, батюшка!» — заныл у меня на левом плече бабка искусственным голосом, и я ее сразу возненавидел. «Замолчи!» — сказал ей.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 Через минуту я перебежал двор, где как бес летал и шаркала метель, прибежал к себе и, считая минуты, ухватился за книгу, перелистал ее, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. На нем все было ясно и просто, горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал, слова как-то прыгали в глазах, я никогда не видел, как делают трахеотомию.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 Потом девочка задышала и стала реветь. Фельдшер в это мгновение привстал, бледный, потный, тупо и в ужасе поглядел на горло и стал помогать мне его зашибать. Сквозь сон и пелену пота, застилавшую мне глаза, я видел счастливые лица акушерок, и одна из них мне сказала, ну и блестяще вы же сделали доктор операцию. Я подумал, что она смеется надо мной, и мрачный сподлобья глянул на нее.